Глава 3. Вы не смотрите, что он такой тихий. Бывают же все-таки в жизни поразительные неожиданности. Еще накануне вечером, когда он старательно отглаживал обмундирование и заранее до зеркального блеска надраивал сапоги, думал ли Сорокин, что на другое утро он покатит на вокзал на командирском газике, а рядом с ним будет сидеть торжественный замполит. торжественный и одновременно веселый. Честное слово, все поразило Сорокина ничуть не меньше, чем если бы он и правда увидел на перроне полковой оркестр. «Ты только не зазнавайся, Сорокин», смеясь, сказал ему старший лейтенант Кудрявцев, «это не ради тебя делается, это ради твоей матери делается, понял?» Но Сорокин как следует не расслышал этих слов потому что все еще не пришел в себя от удивления. Он бы удивился еще больше, если бы мог увидеть в этот момент своего брата, Сорокина-младшего, человека 10 лет. Потому что Валерка Сорокин в этот момент стоял в коридоре вагона и с воодушевлением рассказывал проводнику, на каком замечательном военном автомобиле приедет встречать его старший брат. Так Газик с Сорокиным старшим стремительно мчался по шоссе к вокзалу И к тому же вокзалу, по стальным рельсам, также стремительно летел скорый поезд с Сорокиным младшим. Мгновение торжественной встречи все приближалось. И встреча действительно получилась торжественной, лучше не придумаешь. Здравия желаю! Здравствуй, сыночек! Здорово, Валерка! Привет-привет! Все перемешалось. Объятия, поцелуи, крепкие рукопожатия. И многие пассажиры смотрели на них из окон. скорого поезда и улыбались. Мать Сорокиных совсем растрогалась, а самым спокойным, конечно, оставался Валерка, ведь он с самого начала нисколько не сомневался, что встреча будет такой торжественной. Потом тот же веселый Газик вез их в военный городок. — Смотри, смотри, — говорил Сорокин-старший, — на фоне голубого неба. Уже видны были причудливые очертания антенн радиолокаторов. Навстречу им по обочине катил тяжелый гусеничный тягач, а слева со стрельбища едва доносились хлопки выстрелов. Кажется, сто раз не меньше видел и слышал все это Сорокин-старший. Кажется, сто раз не меньше проходил и проезжал он по этой дороге. Но сейчас он внезапно испытал какое-то новое для себя чувство. Словно сам был командиром и хозяином всей этой могучей техники. Словно показывал младшему брату свои владения. «Что, интересно?» — сказал Валерке старший лейтенант Кудрявцев. «Только запомни крепко-накрепко. Здесь повсюду часовые. С нарушителями они не церемонятся». «Стреляют?» — спросил Сорокин-младший. «Бывает и стреляют», — сказал замполит. Вы не говорите так при нем, сказала мама Сорокиных, а то ему обязательно захочется проверить. Конечно, она сказала это в шутку, но лучше бы, лучше бы она совсем не говорила этого. Тем временем они въехали в военный городок. Замполит пригласил их в специальную комнату для приезжающих, и там они чинно расселись все четверо и заговорили о том, о чем, наверное, говорят все люди в первые минуты после встречи. Ну... Как доехали? спрашивал старший лейтенант Кудрявцев. Спасибо, хорошо, отвечала мама, брат Сорокиных. А у вас здесь, я вижу, совсем тепло, лето настоящее, говорила мама Сорокиных. Да, тепло, отвечал старший лейтенант Кудрявцев. А у вас какая погода? Трудновато вам, наверное, с ними приходится, уже несколько позже, говорила мама Сорокиных. Тут с двумя-то и то намаешься. «А у вас их вон сколько!» «Да, всякое бывает, но ничего, управляемся!» Скромно отвечал старший лейтенант Кудрявцев. Пока шел этот разговор, Сорокин старший помалкивал. Только время от времени улыбался, но в разговор не вступал, не вмешивался. Что же касается Сорокина-младшего, так тот в своем новеньком костюмчике с аккуратной челочкой на лбу выглядел совсем как воспитанный, застенчивый, интеллигентный мальчик, пришедший на день рождения к своей бабушке. Он даже не шевелился, даже стул под ним не скрипнул ни разу. — Ну а мой-то как служит? — спросила, наконец, мать Сорокиных. Ничего, — хитровато улыбаясь, ответил замполит. — Я думаю, он сам лучше расскажет. — В детстве он, знаете, болезненный у меня был, простужался часто, так я все боялась за него. Солдату ведь и мёрзнуть, и мокнуть приходится, правда? А вот вроде теперь не простужается. — Не простужаешься, Сорокин? — весело спросил замполит. Сорокин покраснел. — Никак нет, — сказал он, — не простужаюсь. За него я теперь спокойно, он в надежных руках. А вот с младшим беда. Вы не смотрите, что он такой тихий. На самом-то деле... Тут все повернулись к Сорокину младшему, чтобы выяснить, какой он есть на самом деле. Да так и замерли. Стул, на котором только что сидел Сорокин младший, был пуст. Мама Сорокиных покраснела и растерянно посмотрела на Замполита. А Замполит смущенно усмехнулся и взглянул на Сорокина старшего. Сорокин старший нахмурился. Все молчали и чувствовали себя неловко. «И куда он мог деться?» — сказал наконец Сорокин-старший. «Ну ничего, сейчас я ему покажу».